Маркетинг в будущем. Этот вопрос мы рассмотрим ниже. Сейчас же следует лишь признать, что в первом десятилетии 21 века маркетинг будет совсем другим. Приведу свои размышления относительно общего направления развития маркетинга в новом тысячелетии. Я сделаю это, заглянув в будущее. Вот основные направления развития рыночного пространства. Существенные суммы изъяты с банковских счетов оптовых и розничных торговцев в пользу электронной коммерции. Покупатели приобретают практически все, пользуясь услугами интернета. Еще большее распространение получила интернет-торговля между компаниями. Специалисты по закупкам работают главным образом через интернет, либо размещая объявления в сети и ожидая предложений, либо изучая соответствующие сайты. Розничная торговля переживает тяжелые времена. Владельцы все чаще вынуждены проводить в своих магазинах различные акции для привлечения покупателей. Многие магазины, торгующие книгами, продуктами питания и одеждой, совмещены с кафетериями, лекционными и театральными залами. Существенной частью торговых стратегий таких магазинов стал маркетинг впечатлений, а не маркетинг ассортимента товаров. Компании обзавелись клиентскими базами данных, в которых отражены вкусы и предпочтения потребителей. Эта информация используется для формирования индивидуальных предложений. Все больше компаний предоставляют клиентам возможность интерактивно участвовать в создании товаров, которые они хотели бы купить. Компании, производящие автомобили, компьютеры, электробытовые и пищевые продукты, приглашают потребителей посетить свои странички в интернете и заполнить специальные анкеты, с помощью которых они могут выдвинуть новые предложения. Предприниматели научились удерживать клиентов, изыскивая разнообразные возможности удовлетворить и превзойти их ожидания. В результате конкурентам становится все труднее находить новых покупателей, и они тратят массу времени, придумывая, как продать побольше своих товаров и услуг уже имеющимся у них клиентам. Компании сосредоточивают свои усилия на захвате большей доли потребителей, а не рынка. Многие нашли эффективные способы одновременно предлагать все большее число различных товаров и услуг Научились правильно использовать клиентские базы данных, извлекая из них новые идеи и технологии изучения спроса. Компании овладели эффективными методами подсчета прибыли от каждого сегмента рынка, отдельного клиента, товара, канала сбыта и региона. Предприниматели сосредоточивают усилия на наиболее выгодных клиентах, товарах и каналах. Сформирована система премий для наиболее активных покупателей. Теперь компании обращают основное внимание не на будущие сделки, а на укрепление преданности клиента фирме. Многие начали задумываться о системе пожизненного обслуживания клиента, предоставляя ему скидки на стандартные продукты. Они готовы получать меньшую прибыль от каждой сделки, лишь бы иметь долгосрочные контракты. Большинство компаний финансируются извне на 60% некоторые на все 100%, превращаясь в результате в виртуальные фирмы, владеющие минимальными фондами, что обеспечивает им очень высокий коэффициент прибыли. Такие компании переживают небывалый подъем. Производители разнообразного оборудования сегодня предпочитают работать с постоянными партнерами, изготавливающими и поставляющими запасные части и комплектующие. Большинство компаний объединяются в сети и опираются на стратегические союзы с другими фирмами. Многие торговые агенты выступают не как служащие компании, а как ее независимые представители. Компания снабжает их самыми современными средствами автоматизации сбыта, а также предоставляет им право проводить презентации с использованием мультимедийных средств – самостоятельно развивать индивидуальные маркетинговые предложения и заключать сделки. Многие покупатели утверждают, что им больше нравится встречаться с торговыми представителями на экране монитора, а не в офисе. Увеличивается число индивидуальных продаж через электронные средства, когда покупатель и продавец общаются в режиме реального времени при помощи компьютера. коми жоры теперь гораздо меньше путешествуют, авиалинии заметно сократили число рейсов, Самые лучшие торговые агенты отлично информированы, надежны, внушают доверие и умеют выслушать клиента. Объем массовой рекламы на телевидении заметно сократился из-за значительного увеличения числа каналов. Существенно уменьшилось число газет и журналов. С другой стороны, операторы имеют легкий доступ к целевой аудитории с помощью более эффективной рекламы в интерактивных, специализированных изданиях и выпусках новостей. Компаниям не удается сохранять конкурентные преимущества за исключением патентов, прав, выгодного местоположения, собственных средств информации и тому подобного. Конкуренты моментально копируют любое достижение и прибегают к разнообразным обходным маневрам. Руководители компаний считают, что самое главное сегодня — это способность учиться и двигаться вперед. А теперь вновь вернемся в настоящее. Я уверен, что данный сценарий заставит многих иначе взглянуть на стратегическое планирование. Успеха добьются лишь те, кто сумеет быстро и эффективно развивать свои маркетинговые стратегии.